В том поезде, в котором он ехал, находился обер-бюргермейстер города Данцига господин фон Винтер, которого принц пути пригласил в свое купе. Несколько дней спустя он посетил господина фон Винтера в его имении Блискульма. 2 июня кронпринцесса последовала за ним в Грауденс, а днем раньше был обнародован королевский указ о прессе, основанный на одновременно опубликованном докладе государственного министерства.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 на письменную жалобу от четвертого числа. После этого кронпринц просил отца простить ему шаг, который он не мог, по его мнению, не сделать в виду своего собственного будущего и будущего своих детей, и просил освободить его от всех занимаемых им должностей. Одиннадцатого он получил ответ, в котором ему даровали просимое прощение, а его жалобе на министра и о просьбе об отставке в ответе не было упомянуто, но ему самому впредь вменялось в обязанность молчания.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 целая школа политических писателей могла преподносить и рекомендовать континентальным народам в качестве образца для подражания то, что они называли английской конституцией и о чем имели весьма отдаленное представление, то вполне понятно, что кронпринцессы и ее мать не признавали своеобразие прусского государства и невозможности управлять им при помощи сменяющихся парламентских групп. Вполне понятно, что из этой ошибки проистекала и другая, а именно Опасение, что в Пруссии 19 столетия повторится та внутренняя борьба и те катастрофы, которые испытала Англия в 17 столетии, если у нас не будет введена та система, которая положила конец этой борьбе. Я не мог установить, достоверно ли было полученное мной тогда известие, будто в апреле 1863 года королева Августа приказала президенту Лудольфу Кампгаузену, а кронпринцесса барону фон Штокмару,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 Партия прогрессистов, которая вела борьбу с королевской властью и со дня на день рассчитывала на победу, не упустила случай изобразить в прессе и через отдельных лидеров положение в таком свете, которое должно было особенно сильно подействовать на женские души. Часть 2. В августе кронпринц посетил меня в гаштейне чувствуя себя там более свободным от английских влияний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 чреватые последствиями. В присутствии министров я не хотел возражать его величеству, сегодня я это сделал. Я высказал ему свои сомнения и изложил ему мои серьезные опасения относительно будущего. Отныне королю известно, что я решительный противник министерства. Фридрих Вильгельм. Теперь пришлось обсудить также и просьбу, высказанную уже ранее кронпринцем в письме от 30 июня об освобождении его от участия в заседаниях государственного министерства. Следующее письмо министра фон бодельшвинга от 11 сентября 1863 года показывает, каковы были в то время отношения между обоими высочайшими особыми «Не знаю, наверное, когда именно вы вернетесь из предпринятой вами поездки, вызванной столь печальным обстоятельством, и буду ли я иметь возможность тотчас по вашему приезде говорить с вами, сообщая вам письменно, что, согласно приказанию его величества,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 Никто не может подумать, что его королевское высочество принимало участие в актроировании, ибо всем известно, что крон-принц не голосует в министерстве и что официальное положение, какое занимало обычно в прежние времена наследник престола, стало после принятия Конституции невозможным. Поэтому дементий, опровержение, сделанное в Данциге, было излишним. Страница вторая.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 А сделана ли ошибка, из чьей стороны это покажет будущее? В тех случаях, когда взгляд его величества находится в противоречии со взглядами крон-принца, мнение первого всегда решает. Следовательно, никакого конфликта нет. Его королевское высочество сам признает, что в нашей Конституции нет места оппозиции со стороны наследника престола. Страница 4. Оппозиция внутри Совета не исключает повиновения его величеству. скоро решение уже принято. Министры тоже возражают, если они придерживаются нового мнения. Тем не менее, они повинуются решению короля, хотя им приходится самим выполнять то, против чего они боролись. Страница 4. Если его королевскому высочеству известно, что министры действуют согласно желаниям короля, то его королевское высочество не может заблуждаться также насчет того, что позиция наследника престола направлена против самого царствующего короля.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 Участие его королевского высочества в советах не есть активное участие, и голосования кронпринца не имеют места. Страница 9. Сообщение призванным лицам без соизволения его величества было бы уголовно наказуемым деянием. Право его высочеству свободно высказывать свое мнение неограничено. Напротив, оно желательно, но только в советах, где его высказывания только и могут иметь влияние на принимаемые решения.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 Сообщение, мемуар, записки министрам придало бы ему официальный характер, между тем, как высказывания наследников престола сами по себе лишены такого характера.